Глава четвертая. Из грязи. Проснулись от того, что наверху издалека доносились крики и колокольный звон. Только не такой, как у нас в соседней деревне на престольные празднике, с переливом на разные голоса, так что даже мне нравилось, хотя я ко всем этим церковным делам сроду ни интереса, ни отношения не имел. Звучал один колокол, явно большой, но громко, надсадно, давя на уши с одинаковыми интервалами. Ничего себе у них тут будильники, однако. Помню, в студенческие годы был у меня продукт второго московского часового завода. Круглый, стоявший на двух железных ногах, будто на двух бревнах, с черными прямоугольными часовой и минутной стрелками. И отдельно золотистый, для будильника. Заводился двумя барашками на задней стенке, а выключался кнопкой сверху, но не всегда. Иногда капризничал и продолжал молотить до тех пор, пока завод не заканчивался. Проспать при таком будильнике ни разу не удавалось ни мне, ни соседям. Первая жена за издаваемые звуки называла его с ненавистью «Челябинский тракторный завод». Сейчас, словно наплевав на толстый слой земли и бревен вокруг нас, звуки наверху издавало что-то более масштабное и звонкое. — Вечевой, бать? — спросил Глеб, протирая глаза кулаками совсем по-детски. детской Он, сынок. Давай-ка встать, помоги мне. «Как на свет выходить с потемок, чтоб не моргать сычами. помните?» Голос князя был, ну, точь-в-точь -точь моим. «Помним, бать!» — ответил за двоих роман, подныривая под правую руку. Глеб придерживал левую локоть, но сильно не тянул берег. Мы отошли к той стене, на которой, по идее, должно было насыпаться меньше земли, когда нас придут откапывать, судя по расположению бревенчатой крыши. Прислонившись к суроватым бревнам, прислушались. На улице творился какой-то бардак, судя по звукам. В мои времена, наверное, уже вовсю слышались бы стрельба и сирены. Тут же, только голосивший на всю округу колокол и не отстававшие от него люди. Иногда чей того или визг перекрывал гул медного великана. Мой опыт с полной уверенностью позволял считать эти крики предсмертными, но слушался за жизнь. Вдруг вспомнилось, что огнестрельного оружия пока не придумали. Так что выстрелов и взрывов можно было не ожидать. А как шелестит свистит стрела в полете, прекрасно знал Всеслав. Так же, как и то, что тут, в порубе, мы этого не услышим. Вот когда тетивы защелкают наверху, их узнаем. Но, скорее всего, будет поздно. Перехватывать стрелы в лед мечом князь умел. Ловить их руками, как это иногда показывали на торговых площадях Скомарухи, нет. Тем более, просидев столько времени под землей да с незажившей дырой в груди. Вот Гнат, тот бы справился. Но где теперь Гнат? Перед глазами мелькнул образ княжьего ближника, друга детства. Воинские и ратные премудрости они постигали вместе, но у сероглазого светловолосого крепыша и Гната по прозвищу Рысь все получалось гораздо лучше. Всеслав сперва злился, но с годами понял, что каждому свое. Так и в книжке той византийской было писано. Он знал греческий, латынь, польский и балдский говоры, понимал свенов и датчан. Но вот стрел ловить руками не умел. Ры сделал это легко, будто играючи. За скорость и внезапность, а еще за умение скользить, что по лесной чаще, что по городским улицам без единого звука, его так и прозвали. Хотя злые языки или их глупые пересказчики шептались, что прозван Гнат так потому, что по бабам шагом не ходит, только рыццой а чаще так и вовсе, голопом. С потолка посыпалась земля. Мы с Романом чуть повернулись так, чтобы хоть немного прикрыть младшего разом одновременно. «Копай, Боров! Если верно говорили, что сгубили князя-батюшку, сам тут ляжешь. А я следом тебе руки до да ноги твои туда сброшу. Истинный крест!» Донесло сквозь маленькое окошко злой голос. «Вроде как даже знакомый. То коснячки воеводы приказ был». Его именем прошили лиходеи на двор княжий, проблею второй голос, прерываясь в такт ударом заступа над нашими головами. Видимо, принадлежал он тому самому Борову, которому угрожал злой. А ему, паскуде я язык с ушами отрежу и свиньям скормлю. А роя шибче, рычал он. Парни вытаращились на тоненькую светлую полоску, едва появившуюся под крайним бревном слева. Я было подумал, что они с их молодыми глазами углядели там что-то. Лишь в следующий миг понял, что это для того, чтобы скорее привыкнуть к яркому свету, что вот-вот должен был ворваться в нашу темницу. И сам вылупился на солнечные лучи точно так же. Вид у нас был, наверное, если со стороны глянуть, очень оригинальный. Трое в окровавленной рванине таращатся на потолок, будто им оттуда собирается вещать сам президент или даже кто-то из архангелов. С сырым скрипом, как пени ямы, стали одно за другим подниматься бревна, подцепляемые то баграми, то веревочными петлями. Свету сразу стало много, но мы, подготовленные, тут же сощурились. И вправду не слепило солнце ясное сидельцев подземных. «Жив! Жив он, хлопцы! Живой, княжа!» Вопил над нами тот, чей злой голос превратился в восторженный. «Где лестница? Опускай живее!» Сам кричавший, ждать обещанной лестницы не стал, и слетел к нам в яму соколом. И в ней сразу стало тесно. Шумный и нетерпеливый, он только что не в присядку опустился по подвалу. Думал, опоздали мы, княжа. Как получил весть, что будто запороли тебя рогатиной изяславовы псы, не стал дожидаться остальных. Поднял все володовых воин, что возле подола стояли. Да сюда скорее, тараторил он. А в серых, чуть раскосых глазах и впрямь похожих на рысье светилось искреннее счастье. Рад тебе, гнатко произнес моим голосом широко улыбнувшийся Всеслав. «Здравствуй, дядька Гнат!» — поддержали сыновья. А вот обняться в честь встречи после долгой разлуки не вышло. Когда он попер на меня, растопырив учищую и рыча по медвежье, вперед шагнул Роман, старший. «Не спеши, дядько! Ранен отец, потом обнимешься!» Обожди я хоть веревку, какую найду, обвязаться ему. Поможете выбраться, по такому сходу несподручно ему будет. Я глянул за спину старого друга, где в землю упиралась половина сосны, распущенной вдоль, в которой с полукруглой стороны были выбраны ступени в четверть бревна. Да по такому трапу и с двумя-то руками поди взберись. Хотя Ромка вон взлетел белкой, здоровенной, грязной и тощей белкой. Где ранен? Гнат схватил было меня за плечи, чтобы повернуть к солнцу и рассмотреть внимательнее. Но я взвыл и отшатнулся. Пальцы у него были только гвозди в косы заплетать. Да одним он как раз почти в рану и попал. Пишет это Рапыга. Эти не взяли, обидно будет, если ты за них всю работу сделаешь». Выдохнул я, стараясь унять сбитое болью дыхание. «Ах, сволота! Княжью кровь пролили?» Мало того, что крестное целование приступили, так еще и сгубить родича надумали. Ох, и погуляет теперь пламя красным петухом по горе да по подолу. Отплатит, с лихвой отплатит изыслав за грехи. Судя по глазам рысии, потемневшим, как небо перед грозой, и переживал, и угрожал он совершенно серьезно. «Что там на воле-то?» — отдышавшись, спросил я. «Юрий привел наших с полоска. Кого собрать смог, все здесь уже». Часть к ладгалам ушла, часть к воде. Часть в смоленских лесах сидит, слово твоего ждет. Примечание. Ладгалы. Народ восточных Балтов. Коренное население Латгалии, восточной части Латвии. Водь. Финно-Угорский народ. Коренное население Ленинградской области. Дома как? Спросил я неожиданно, кажется, для всех. Глеб и Гнац посмотрели с удивлением, и даже князь внутри меня будто оторопел. Спокойно, дома». — Княгиня-матушка жива-здорова, мальчишку родила, Борисом крестили. — Понарекли Рогволдом, как ты и велел, — медленно ответил друг, глядя на меня с каким-то не то подозрением, не то сомнением. — Да потом, том, княже, можно и после поговорить, когда трех Ярославичей на одном суку повесим над костром. — Верно говоришь, рысь, — подключился Всеслав, снова будто отодвинув меня от штурвала. — Да и вправду, куда мне с моими неактуальными ценностями лезть? «Тут того и гляди, гражданская война разгорится, а я личные вопросы задаю, да при детях еще». Обрывки мысли князя давали понять, что этот разговор и впрямь был не ко времени. «Отец, хватай, в круг пояса обвяжись, что ли?» — раздался сверху голос Ромки, а под ноги упала петля толстого пенькового каната. То, что вокруг поруба наверняка тьма народу собралась, было понятно даже мне. И смотреть им, что потом по всему городу и округе разнесли, как все слова Полоцкого из ямы на веревке вытягивали, как сама из-под коряги, вряд ли следовало. «Давай-ка к брату бегом», — буркнул я младшему. Он кивнул и также же взлетел по бревну наверх. «Да, угол-то тут явно не под сорок градусов. Сильно покруче будет». Я попробовал подвигать левой рукой. Получилось, хоть и через боль. Лоскут сыновней рубахи за ночь намертво присох к Может и выдержит. — Гнат, вступай позади. — Падать, если начну, поддержи незаметно. В полголоса проинструктировал князь своего ближника. Тот напряженно кивнул, не сводя глаз с вертикального красно пятна на ткани, как раз напротив сердца. Но уточнять ничего не стал, просто шагнул следом. — Все-таки тренированное тело воина — это потрясающий, эффективный и отлаженный механизм когда в юности боксом и легкой атлетикой занимался, отметил. И когда постарше стал и на тяжелую атлетику переключился, лишь уверился в этом. А работая со спортивными и военными травмами, особенно с реабилитацией после них, еще и подкрепил уверенность теоретическими и практическими данными. Сейчас организм, чувствуя ограничение подвижности слева, будто сам перенёс центр тяжести так, чтобы не хвататься, не махать левой рукой не требовалось. А еще удивили пальцы на ногах, что будто звериные лапы чуяли каждый выступ и каждую щепку на вырубленных ступенях и натуральным образом хватались за них. На площадку Великокняжеского двора, освещенную ярким, хоть и и не жарким осенним солнцем, запруженную сверх всякой меры разгоряченными людьми, я, конечно, не взлетел как сыны, но поднялся сам, без шестов и веревок. Еще и руку правую протянул, помогая Гнату выбраться. «Всеслав!» — разнеслось мое имя по подворью, и разлетелось, казалось, во все концы Киева, подхватываемое и передаваемое народом. Люди вопили, размахивая руками, некоторые даже обнимались. Но глаза привычно ловили тех, кто от общего настроения отличался, прятал лица, скрывался за спинами. Всеслав, кажется, узнавал некоторых из них, и это не добавляло ему радости. Зато толпа полыхала ею, как лесной пал, что сметает все на своем пути. Толпы — дело такое. Помню, в Кабуле на рынке возле одного из дуканов рвануло. Примечание. Дукан. Фарси. Пушту. Магазин. Торговая лавка. Один из недавно прилетевших из Союза советников, молодой совсем парень, забыл инструктаж и наклонился поднять с земли почти полную пачку импортных сигарет поднял контузию и вторую группу инвалидности, потеряв правую руку и глаз. А толпа, рванувшаяся к выходу из переулка, затоптала двоих насмерть и еще одного изуродовала. Жену, с которой мы тогда вместе накладывали жгут и перевязывали контуженного курильщика, это сильно впечатлило. Даже дома в Союзе она запрещала детям поднимать с земли чужие вещи. Помелькавшим образом и картинкам в памяти князя, Я понял, что он про толпы тоже много чего знал и видел. И чувствовал необходимость, если не унять, то хотя бы направить энергию. Один из тех, кто прятался за спинами радостных горожан, был опознанным как византийский подсыл. До сегодняшнего дня виденный в отряде Изяслава, что конавиировал нас из подворши в этот погреб. Тогда он тоже прятал морду в глубоком капюшоне, который Всеслав именовал странным словом «куколь». Но острое зрение и внимание к деталям всегда считались важными княжескими качествами. А кроме того, удивив меня несказанно, он различал запахи гораздо лучше меня. Как ворущей массе поетных и громких можно было заметить и учуять одного незаметного, еле уловимо пахнущего ладаном, я не понял, но восхитился. «Рысь, подними меня!» Голос Всеслава накрыл подворье, будто стеной проливного дождя, разом. Ближние ряды остолбенели, будто в стену уткнувшись. Задни и то чуть притихли. Гнат махнул рукой, и к нему подлетели трое поджарых мужиков, на ходу не глядя, убирая мечи в нужные на богатых воинских поясах. Я бы точно себе отхватил в лучшем случае руку, вот так размахивая заточенной железякой. Князь же признав подбежавших сотников Олеся, Янка и Ждана. Они тянули за собой две каких-то чуть ли не трехметровых оглобли. Мужики опустились на одно колено, скинув палки на плечи. Гнат положил на деревяшке сверху невесть, откуда взявшийся щит, ярко-красный, с полыхавшим посередине золотым солнцем. Сердце застучало чаще. Щит был всесловав. И то, что дружина носила его с собой, значило многое. Подхватив передний край левого шеста, который придерживал Ждан, Друг глянул на меня через плечо, ожидая команды. Стараясь не бередить рану и не махать левой рукой, я подошел к странной конструкции. Князь привычно взял управление на себя, оставив меня как мальчушку, что впервые приехал в столичный океанариум, прижиматься носом к стеклу с этой стороны, восхищенно глядя на торжественную красоту за ним. Левая ступня, босая и грязная, уперлась на колено Яна, что почтительно склонил голову. Правая утвердилась на щите, чуть в стороне от светлого лика Деда Солнца, наступать на который было хамством, глупостью и преступлением. Поймав равновесие и почувствовав, что пятки будто корни дали в старый щит, кивнул Гнату и плавно вознесся над притившей толпой, по которой будто круги пошли, и с каждым последующим вокруг становилось все тише. Вечевой колокол молчал с тех пор, как рыс спрыгнул к нам в порп. С соседних дворов и дальних улиц доносились азартные крики нападавших и отчаянные защищавшихся. «Слушай мое слово, Люд Киевский! Ох и голосина! Таким не скворцов на липах пугать, таким с крышу дранку сдирать, на земле стоя!» «Я, Всеслав Борячеславич, князь Полоцкой земли, говорю вам!» «Князья Ярославичи, Изислав, Святослав и все Валад, Обманом полонили меня с сынами, да усадили в поруб, лишив солнца ясного, до да креста обобрав, как телесные. лесные. По слову воевода из Ислабова, пришли вчера за животом моим душегубы, чтоб жизни лишить на глазах у сыновей. Ни боя, ни воли не дали мне Ярославичи. Нет покона такого, чтоб родич родичу чужой рукой смерть направлял. Даже в той русской правде, что они сами нынче вслед за отцом своим переписывают — снова жизни чужими гривнами меряя. Нет такого. Ответь мне, люд киевский, ладно ли поступили, братья? Нет. Шквал прокатился по княжьему двору, пугая последних ворон и горлиц. Позор! Лица в толпе наливались злобой и краснотой, дурной кровью. А Всеслав-то вон как вывернул все. Теперь не только в нарушении крестной клятвы обвинил родичей предателей, но и в том, что законы они взялись под себя переделывать. И то, за что раньше родня пострадавшего получала жизнь виновного, теперь измерялось деньгами, да так, чтобы копеечка малая непременно в княжью казну попадала. Прочувствовали вкус и сладость административного ресурса, наслушались уговоров византийских, приняли свет цивилизации пропадион пропадом. «Я благодарен за вызволение из темницы, народ киевский». «Отвел Бог руку убийцы, не дал свершиться злу, а вы следом свободу принесли, до да солнца свет!» Всеслав поклонился в пояс сумасшедшего пившей толпе и коснулся пальцами солнечного лика на щите и подмигнул ему. «Чем отблагодарить вас, люди добрые?» Гул, как от колокола, утихомирил людское море. «Будь князем киевским, Всеслав, люб ты нам, займи престол из Иславов. Полетели крики из разных краев. Князь молчал, чуть нахмурив брови, будто в задумчивости проводя по бороде правой рукой, с которой облетали высохшие кровавые корки. Ушла удача от Ярославичей. Половцы на Альте-реке разогнали их войска, как овец. Отказали нам оружие выдать до коней, чтоб самим идти землю защищать. Да где это видано, что плюд князю деньгу платил, а потом сам воевать шел? Голоса надрывались, спорили, перебивали друг друга. Но настроение народных масс было понятно. Поражение в битве, отказ от вооружения, постоянные поборы, а теперь вот доказанные преступления, нарушение святой клятвы и покушение на убийство безоружного, да на глазах у детей. Я бы сам, стой там, напротив, поднял бы вилы на таких князей, как сделал вон тот рыжий здоровило с курчавой бородой, в кожаном фартуке кузнеца. Или тот пляшивый, со стружкой в сивой бороде, плотник, наверное. Или вон тот красномордый, покрытый брызгами и пятнами глины и звездки. В общем, за короткое время, стоя на собственном щите на плечах своей дружины, Всеслав из осужденного превратился в вождя киевского пролетариата, говоря привычными мне терминами. «Слушай меня, люд людграда Киева!» И где только научился князь так босить, Услышал я просьбы ваши. В трудное и тяжкое время позвали вы меня. Но за мной честь рода моего. Дружина верная, да Божья правда. А бояться трудов, что ратных, что мирных, не привык я. На лице Всеслава расползлась та самая ухмылка, что вчера так напугала сыновей. Волны народного моря затихли в раз. Сотни распахнутых глаз и ртов в бородах внимали каждому слову. Принимаю я зов и просьбу вашу. Примите и вы мою. Оставьте терема до дворы княжеские. В трех-четырех местах раздался было недовольный гул. Князь приметил тех, кто шумел сильнее, особо охочих, до дармового чужого добра. И продолжал. Чтоб не было потом искушений им жаловаться, что и так все потеряли, да померу с умой пошли. Люди начали улыбаться и посмеиваться. Образ великого князя Изяслава, Статного красавца и богача, в рванине и с протянутой за подаянием рукой, возникшей перед глазами, веселил. «Ждет их суд мой, княжий да божий, честный и справедливый!» пролетела над народом, и улыбки их стали жестче. Почти как раскатистая буква «Р» в последнем слове, что будто продолжала аукаться меж стен подворья. А вот дворы до да амбары ближников их, с подлого воеводы Константина начиная, Я отдаю вам на поток. Только женок до да детей не троньте. Ни при чем они. На последние слова все слова будто утонули в ответном реве Люба, от силы которого он едва не пошатнулся на своем постаменте. Но устоял. Мне показалось, что финальную фразу он говорил больше для себя. Или даже для меня. Будто щадя ранимую душу дальнего потомка, оберегая ее от диких норовав средневековья. Хотя мне, человеку пожившему и повидавшему многое, была понятна и вполне близка его правда сильного, когда если не ты, то тебя. Голов кончанских завтра после обедни зову на двор свой. Повел князь правой здоровой рукой, вокруг указывая, где именно ожидал видеть глав административных округов и районов, как они сейчас назывались. Редить будем, по чести. Под одобрительный вой игул, толпа покидала подворье, доламывая правую воротину и так державшуюся на соплях. Всеслав обвел глазами опустевшую площадь, примечая волчьим глазом ребята из Сотни Ждана, что не выпускали копий и держали периметр. Яновых лучников, оказавшихся в дверях, окнах, галереях и на крышах построек. И мечников Гната из ядра ближней дружины, что стояли на своих местах будто утесы, которые огибала толпа киевлян, как вода в отлив. «Благодарю, други!» Князь приложил правый кулак к сердцу. «Слава князю!» — понеслось над вытоптанной землей и заметалось между стен. Да, гораздо тише, чем рев разгоряченные толпы горожан. Но для его сердце милее и приятнее. Этих ребят он всех знал по именам с детства, их или своего, и был уверен в каждом. Но все равно на душе стало теплее».